Глава 24. Тонкие воздействия. Внимание Алекса путешествовало по внутреннему миру. Чтобы проникнуть как можно глубже в тайну клеток, он полностью отрешился от обстановки в лаборатории. Его тело болело и ныло, но текущее положение лучше всего подходило для отслеживания изменений, поскольку в обычном состоянии нюансы не видны, а сейчас все они как на ладони. Это как с мышцами. На следующий день после тренировки все болит. Зато сразу понятно, что именно ты развивал. Землянин был в аналогичном состоянии, только в его случае наоборот. Что не болит, то и смогло выдержать давление, то и надо исследовать. Преодолевая сонливость, он пытался понять, что именно ему дают особые свойства клеток. Замат утверждал, что Алекс имеет уникальное тело, но походя заметил, что в полной мере воспользоваться этим преимуществом пациент не может. «Это мы еще посмотрим». Хмуро пообещал он отсутствующему мучителю. Надо сказать, что Алекс и раньше пытался разобраться, как его изменили осколки. Логически рассуждая, раз тело перестроилось, значит, это можно поставить на благо себе. Собственно, один раз он весьма удачно этим воспользовался, когда за несколько часов добрался до седьмого уровня. Только благодаря осколкам тело выдержало, впитало и усвоило огромный поток энергии. Это довольно сильно отличалось от практики импульсной трансформации, доступной ему сейчас. В общем, он обзавелся полезным свойством, но не знал, что делать дальше, хотя неоднократно испытывал искушение по-быстрому добраться и до восьмого уровня. К сожалению, в прошлый раз даже осколки в этом не помогли. По какой-то причине их потенциал иссяк. Это говорило о том, что для трансформации ему нужно новое топливо. Уже на Шадаре Алекс пытался найти высокоэнергетические источники и с воодушевлением сжег пару кристаллов, но они не оправдали ожиданий, и он отложил этот вопрос на неопределенное время. Рассчитывал, что помогут кристаллы второго Грейда, однако под рукой их не было, и он предпочитал трансформироваться, как все нормальные адепты, шаг за шагом. Других идей не было, пока Замат не сослался на наличие артефактов, насыщенных вибрациями силы. Намёка хватило, чтобы понять, что существует рынок подобных предметов. Наверняка эти предметы крайне редкие, а цены — космические. Более того, неизвестно еще, встречаются ли вообще артефакты, содержащие отзвук нужной ему силы, или для роста Алекса будет достаточно артефакта, заряженного вибрациями любой природы. Проверить этого он по очевидным причинам не мог а предаваться мечтам о прекрасном будущем и строить воздушные замки, лежа на столе виви-сектора, было не самым умным занятием. «Это все, конечно, замечательно, но эти знания мне сейчас не помогут». Оборвал фантазии Алекс и принялся рассматривать вопрос исключительно с практической точки зрения. Но сколько не занимался самокопанием, так ничего не накопал. Супер-пупер устойчивые клетки не желали открывать свои секреты. Он уперся в фундаментальные ограничение Пусть на физическом уровне его тело способно пропустить импульс огромной силы, но «Матрица» и «Источник» — продукция энергетической системы, которая гораздо нежнее, чем какие-то там банальные кости, кожа и мясо. А способа укрепить именно энергетический аспект он не знал. Возможно, гибридные расы типа Ольдов или полностью бестелесные ребята знают, как это сделать, но ни тех, ни других поблизости не наблюдалось. «Но у меня же есть тело как огонь». При последующем усилении оно начало лечить повреждения в матрицах и каналах. Быть может, на следующей стадии мне удастся не только их лечить, но и укреплять. Гадал он. В отличие от бесполезных размышлений относительно неведомых артефактов, которые еще найти и купить надо было, развитие лечебного умения походило на план. Причем план выполнимый. Однако одним лечением не обойтись. Потенциально это может его усилить, но и скандалов не вытащит. Значит, пора оценить прогресс и наметить программу развития. Не все же за мату тренировать его, нужно и самому мозгами пошевелить. Интерфейс. Мысленная команда сработала не хуже голосовой. Уровень 7. Энергия. 1213 из 25590 единиц. Трансформация. 5,9%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальная. Редкие. Барьер пустоты. Звездочка. 81%. Объемное восприятие. 2 звездочки. 91%. Воронка. Две звездочки. 92%. Лезвие пустоты. Максимальная. Базис. 7%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Звездочка. 52%. Уникальные. Изолированные хранилища. 1%. Домен. Звездочка. 58%, пространство мысли 38%, шиврот на выворот 23%, тело как огонь 13%, без категории, интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, ядро. На внутреннем экране появилась знакомая табличка. Заметных изменений тут не было, что землянины так хорошо знала. Хотя Алекс бы не отказался от подсказки, как долго пролежал без сознания. Но и трансформация, и максимальный объем резерва застыли на том же уровне, что был у них на момент входа в подземелье. Значит, он провалялся в беспамятстве не больше двух недель. Именно такой срок требовался, чтобы на седьмом уровне трансформация начала откатываться. «Уже хорошо», — хмыкнул он. Основной резерв был заполнен меньше, чем на 10%. Но это потому, что Алекс старался держать его опустошенным большую часть времени, имитируя усиленное восстановление. Непонятно, контролирует ли замат его настолько, чтобы определять запас энергии пленника в режиме реального времени. Но лучше в первые дни не показывать мгновенного восстановления резерва. Поэтому энергию из внутренней сферы землянин тянул осторожно и сразу же использовал по назначению а также не забывал потихоньку разряжать накопитель на руке. Больше ничего интересного он не увидел, поэтому занялся составлением программы развития. Пока он точно остановился на теле как огонь. Помимо надежд на усиление энергетической структуры, нельзя было забывать и про прямое назначение лечебного умения, иначе можно будет потом часами пластом валяться после живительных процедур. Пусть сейчас навык способен быстро поставить его на ноги, но это только сейчас. Что Замата придет в голову в будущем, Алекс не знал и хотел подстраховаться. А также надеялся, что способность вернет ему силы, хотя бы частично, и в решающий момент он сможет попросту разорвать кандалы. Определившись с первым кандидатом, он занялся поисками второго, но быстро пришел к выводу, что сильно ограничен в своих действиях. Его обычная тактика подкрасться и ударить против Замата и Тура не сработает, как и любой другой вариант открытого противостояния. Спасибо кандалам! «Поэтому действовать надо хитрее. Вопрос только, как именно». Оторвавшись от списка, он запустил лечение, уставился в зеленый потолок, задаваясь вопросом, «А что ему нужно такого совершить, чтобы выбраться? Если не из пещеры, то хотя бы из лаборатории, или даже просто подняться со стола? В первую очередь я должен снять кандалы, затем обмануть Тура, а на сладко прикончить доброго доктора». «Желательно в таком порядке, иначе Тур меня прихлопнет, если я сначала убью Замата». Доктор наверняка подстраховался и внедрил в него команду на случай своей внезапной кончины. Но в любом случае в кандалах я бессилен, поэтому начать надо именно с них. Тогда следующий вопрос — а как их снять?» В этот момент его голову осенила идея, и внимание сосредоточилось на шивороте на выворот. Эта способность умела разрушать структуру чужих навыков. Кто знает, возможно, и с Оковыми справиться. По крайней мере, других идей у Алекса не было. Правда, еще хотелось увеличить скорость восполнения резервов, но воронка и так постоянно работала и на дополнительные стимулы не реагировала. «Не надо жадничать. Я тут не на тренировке. Хотя, что не говори, Азамат отлично умеет мотивировать. В мужике явно пропадает талант тренера. Такую замечательную методику придумал. Лежишь себе на столе, ничего тебя не отвлекает». — А чтоб ты не забыл, чем занимаешься, тебя периодически потоками энергии шандарахают, и ты начинаешь шевелиться с удвоенной скоростью. «Красота — Красота! — усмехнулся землянин. — Решено. ось будет тело как огонь и шиворот на выворот. — Надеюсь, что у меня хватит времени на все. Однако простой на первый взгляд план имел существенный недостаток. Хотя обе способности имели скромный прогресс, и казалось, что их можно довести до первого усиления в разумные сроки, землянин сомневался — что все пройдет гладко. Начать хотя бы с лечебного навыка. Вроде он находится на первой стадии, и прогресс должен идти быстро. Но нельзя забывать, что матрица способности уже два раза меняла имя. Сначала она называлась «Кровь как огонь», а затем «Плоть как огонь». Фактически она уже находится на довольно высоком уровне и быстро прогрессировать никак не может. С шиворотом на выворот, казалось, дела обстоят проще. Но это только казалось. Пусть навык ни разу не менял название и, стало быть, должен расти более-менее сносно, но вот не задача Раньше матрица трансформировалась только когда Алекс выстреливал заряженной бусинкой. Чем-то это походило на работу лезвий, шиворот выворот тоже нужно было применять на конкретных целях. Тогда матрица получала энергетический отклик и развивалась. К счастью, на стадии синтез ситуация немного улучшилась, и можно было не палить по туру, а выбрать более безобидную цель и просто вкладывать избыток энергии в матрицу при каждом выстреле. Но и в этом случае способность надо было активировать. А как это сделать, если все дистанционные умения подавлены? Алекс разумно предположил, что после первого усиления возможности умения расширятся, и оно получит дополнительные режимы. Например, его можно будет использовать не только дистанционно. Вот только ему нужно сначала добраться до этого самого усиления. В общем, получался замкнутый круг. Пока он думал, тело как огонь залечило часть внутренних органов. Для безопасности землянин жестко ограничивал восстановление только нужными матрицами — шиворот на выворот, восприятие, воронка и пространство мысли. Остальное могло подождать. Главное, чтобы красноглазый ничего не пронюхал. Он размял шею и посмотрел на кандалы на руках. «Как же с вами быть? Ну хорошо, если нормального способа нет, воспользуемся ненормальным. Как говорится, терпение и труд все перетрут». Алекс решил пойти по знакомой дорожке. Попробовать снова и снова, пока не получится. Глядишь, через недельку сумеет адаптироваться, хотя лучше закончить с навыком пораньше. Что-то ему подсказывало, что ситуация может стремительно измениться. Однако, даже не имея способа воздействовать напрямую, работать с наручниками надо было осторожно. Раз это устройство сделано хитроумными ребятами из совершенного мира, значит, оно может иметь не менее хитроумную систему предупреждения. С другой стороны, он задумался и попробовал поставить себя на место разработчиков этих штуковин. «Что мы имеем?» Владелец устройства не знает заранее, на кого их наденет. Понятное дело, что любой нарушитель попытается от них избавиться то есть обязательно применит какую-нибудь способность. Но адептов много, а навыки у всех разные. Всего не предусмотришь, да и надо ли. Вряд ли здесь есть активная защита. Кроме того, владелец может просто не уметь отслеживать такие тонкие изменения, если он не мастер. Думаю, что большинство просто цепляет наручники на врагов, не вникая в нюансы. В конце концов, землянин решил, что устройство не может быть слишком сложным. Об этом же свидетельствовал и опыт ФИСКа, Тот объяснял, что простые пользователи охранных систем не любят разбираться в особенностях их работы, и чем дороже устройство, тем меньше головной боли оно должно приносить. «Что еще? Хм, как любой прибор, наручники должны откуда-то брать энергию. Наверняка в них встроен внутренний накопитель». Алекс прикинул, может ли он разрядить оковы полностью, если будет постоянно давить. Но нехотя отказался от сомнительной идеи. Если тонкие настройки создателя устройства могли и не предусмотреть, то защиту от полного разряда не могли не поставить. И как только накопитель опустеет, кандалы подадут сигнал. И красноглазый примчится разбираться. Поэтому истощать устройство нельзя ни в коем случае. Да и сколько на это уйдет времени? Землянин подозревал, что для изготовления оков мастера совершенного мира применили технологии десятого или более высоких уровней. Пусть высокоранговые адепты не могут спуститься даже в совершенный мир но нанять-то их можно, тем более, что в их жестокой вселенной кандалы — массовый продукт, а значит, спрос на них неизменно большой. Ходили слухи, что такие предметы встречаются в верхнем городе, но на Шидаре они имели ограниченное применение, поскольку в большинстве случаев пользователь должен иметь аналогичный высокий уровень, чтобы пользоваться высокоранговыми предметами в полной мере. Поэтому оружие и броня сразу пролетали мимо, они требовали активного обращения, а вот кандалы — другое дело. Догадка не обрадовала Алекса. Любому адепту было известно, что невозможно создать активный навык внутри другого существа и, таким образом, мгновенно убить его, например, разрезав мозг лезвиями. Защитой выступала вся энергетическая система противника. Плотность энергетического поля не позволяла сформироваться умению. Нужно было долбиться снаружи, постепенно взламывая защиту. Обходные пути требовали долгой подготовки и кучи времени, чем пользовались, кстати, энергетические хирурги. Однако это было все верно, только пока противники находились на одной стадии. А если один из них, например, добрался до стадии синтез, а другой еще не закончил с адаптацией, то первый мог убить второго по щелчку пальцев, просто потому что у него было больше энергии, и она была более структурированной. «Поэтому кого подавляют меня. Моя защита для них ничто», — мрачно подумал Алекс. Единственное, что давало призрачную надежду, это разница между техническими приборами и живыми существами. Оковы — устройство с неизменными параметрами, а он — разумное существо и может что-нибудь придумать. Повезло так повезло, и угораздило же меня попасться в руки богатого преступника. Интересно, сколько энергии жрут эти штуковины? Ладно, проехали. С момента начала работы с оковами Алекс не приблизился к решению вопроса ни на шаг хотя вот уже 8 часов подряд пытался влить в них энергию. Он давно отказался от попыток сформировать и запустить маленькую бусинку, заряженную шиворотом на выворот, а вместо этого пришел к идее, что должен создать небольшой импульс с разрушающими вибрациями и выпустить наружу. Как ни странно, нужные вибрации он сумел сгенерировать и даже научился их формировать в виде облачка энергии внутри тела, примерно в том месте, где руки и ноги начинали неметь от невидимого воздействия оков. Но нельзя сказать, что это как-то помогло, а не менее не спало. Еще более печальный факт — за 8 часов прогресс навыка не сдвинулся с мертвой точки. Алекс не сдавался, и через сорок минут тончайший лучик энергии пробился через кожу и коснулся матовой поверхности оков. Но проклятое устройство даже не подумало отреагировать, хотя землянин выложился на полную катушку, и с него тек пот не хуже, чем во время пыток замата. «Черт возьми, я надеялся хоть на какую-то взаимность!» Раздраженно подумал он. «Ладно, не надо нервничать. Метод верный, просто нужно его доработать. Уже понятно, что напрямую эти штуки я не вскрою. Они непробиваемые. А этот дурак боялся их случайно разрядить. Да я состарюсь раньше, чем это произойдет». Убедившись, что сходу с окоуми не справится, он расслабился, разогнал мышление и остановил поток мыслей. «Раз логика не сработала, нужно позволить решению всплыть в сознание». Так он пролежал минут 20. Интересные идеи отказывались приходить в голову. Зато память вытащила два несвязанных между собой факта. Первое воспоминание касалось Ольдов, которые сумели достать Алекса, несмотря на все его защиты, что неплохо подходило под текущую задачу. Ольды в тот раз использовали резонансный удар, когда атака распространяется не от атакующего к жертве, а мгновенно охватывает его. Позже Алекс даже сумел применить аналогичный метод для создания шепота. «Так почему бы не воспользоваться им еще раз?» «Пусть удар будет слабым, но он хотя бы сможет достать вредное устройство». «Но шепот приносит информацию из пространства ко мне, а мне нужно, наоборот, отправить импульс наружу», — прикинул он. «Я должен как-то развернуть его». «Была еще одна проблема. Шепот, увы, сейчас не работал, хотя, по идее, должен был». «С другой стороны, Алекс не сильно пытался. А, собственно, почему?» «Может, он сможет вернуть себе возможность ощущать пространство вокруг?» Идея захватила настолько, что он отложил работу с шиворотом на выворот и принялся вслушиваться в оковы. Параллельно он размышлял. «Я получаю информацию из пространства, но информация — это очень тонкий вид энергии, а ковы блокируют все типы энергии, даже такие тонкие. Пересилить их я не в состоянии, но могу обмануть. Надо сделать шепот настолько незаметным, чтобы он был ниже уровня срабатывания этой штуки». Как это сделать, понятно. Надо лишь научиться вкладывать в умение мизерное количество энергии. К счастью, из всех навыков Алекса шепот лучше всего подходил на роль незаметного шпиона. Идея была здравой. Может быть, поэтому землянин добился успеха буквально через 10 минут. Он смог услышать оковы. Правда, сила навыка была столь мала, что он не смог рассмотреть внутреннее устройство, да и действовал шепот лишь в ближнем поле, не дальше метра. Однако начало было положено, и он перешел ко второй части плана. Попытался развернуть навык, чтобы посылать насыщенную разрушительными вибрациями энергию прямо в оковы. И тут ему уже надо использовать не матрицу восприятия, а шиворот на выворот. Алекс опирался на силу привычки. Он только что делал похожие усилия, и нужно было просто его перенести на другую матрицу, причем не заново создать, а лишь немного перестроить уже имеющийся шаблон. Ведь эта матрица как раз и воздействовала на внешние объекты. На словах все было просто, но на деле никак не получалось активировать шиворот выворот, используя минимум энергии. Навык формировался в виде импульса, но этот импульс сразу имел довольно высокий уровень. Это все равно, что пытаться шептать через мощный громкоговоритель. «Как не старайся, тебя услышат издалека». Вот и хитрые устройства на руках и ногах реагировали на все попытки человека послать им подарочек и мгновенно развеивали его. Казалось, что выхода нет. Шиворот-на-выворот был активным навыком и даже на минимальном уровне содержал достаточной энергии, чтобы активировать оковы. Но во время поиска идей в памяти Алекса всплыло два воспоминания. Вторым был совет Самула, что можно обмануть соперника, замедлив навык. Тогда он проникнет в энергетическое тело и начнет медленно его разрушать. А противник просто не обратит внимания на такое тонкое воздействие. Для сильных атак это мало подходило. Но, например, разные школы отравителей неплохо обращались с долгоиграющими навыками. «Точно, я должен превратить шиворот выворот в яд. Должно сработать. Главное — растянуть навык во времени и укрепить его структуру, чтобы он не разрушился сам по себе». «Но я же носитель силы, черт подери, у меня есть чем укрепить импульс». Загоревшись идеей, Алекс принялся за работу. Он был в самом начале пути, но этот путь сулил освобождение. По крайней мере, атаков.